«Ну, что с ним?» — Мишка подбородком указал на лежащего прямо на земле и громко стонущего Спиридона. что ты ты долго с ним возился». «Плохо с ним!» — Матвей поморщился. «Если выживет, будет одноглазым чудищем, без зубов и...» «Да сам все видишь, рожа считай, нету совсем. Только не выживет, сразу-то не помрет, но не жилец». «Что, нутро отбили?» «Да там и без нутра хватает». Матвей безнадежно махнул рукой. «Остатки глаза вынимать нужно, а я этого не делал никогда. Даже и разговоров о таком не слыхал. И руку надо по самое плечо. Тоже не умею, и снасти Настей нет, не топором же рубить. Бурей на том берегу, Илья тоже. И возиться с этим упырем. Да пошел он! Я тебя насчет следов пыток посмотреть просил. Как с этим? Не пытали его. Уверен? Ну, может, в морду пару раз и дали, так сейчас и не разглядишь». А ни ожогов, не увечий, ну, кроме сегодняшнего, ничего такого нет. Мишка задумался. Получалось, что Спиридон пошел на предательство. Навел ляхов на княжий погост, хутора и, по крайней мере, еще на одно селище. Просто от страха. Здесь, на княжьем погосте, приставив ножи к горлу детей, ляхи заставили служить проводниками еще нескольких человек. Но началось все именно со Спиридона. Из невнятного шепелявого бормотания, перемежаемого стонами и всхлипываниями, Мишка понял, что сам Спиридон виноватым себя не считает или не признает. По его словам, возле самого впадения горыни в Припять на ладью напал целый ляжский флот. Двух гребцов и кормщика убили сразу, осьму и кого-то из ребят ранили, но они сбежали с ладьи, бросив несчастного Спиридона одного на растерзание ляхом, и он под пытками вынужден был показать дорогу на княжий погост. Теперь Матвей говорит, что следов пыток на теле приказчика нет. «Так, слушай, моть а стоять-то он сможет? Ну, хоть полчасика выстоит». «А чего ж не выстоять? Ноги-то у него как раз целы». Матвей пожал плечами. «Только надо, чтобы его придерживал кто-нибудь. Или головню горящую рядом держать». «Головню?» «Угу. Пережигать, чтобы не притворялся. А то завалится и сделает вид, что без памяти». «Слушай, Минь, а зачем надо, чтобы он стоял?» «Судить его буду. Лесовики, вишь, хотят его по своему обычаю деревьями разодрать. Пришлось даже самострелами пугнуть. А я кое-чего поинтересней придумал. Только не знаю, выйдет ли». «А чего придумал-то?» «Увидишь. Вон Егор с треской идут. Сейчас опять про раздирание деревьями толдычить будут». «Михайло!» – заговорил десятник Егор, едва миновав отроков, охранявших Спиридона. «Чего ты эту гнусь бережешь? Отдай его Дреговичам, и по справедливости будет и нам возни меньше». «Нет, дядька Егор, я его судить буду». «А ну, хватит!» – заигрался в сотника. «Тут и постарше тебя мужи есть, и они решили...» «По возрасту, да», – перебил Мишка. «А по знатности нет. Господин воевода Погорынский на том берегу случаи. Все бояре там же, а из бояричей старший я». «Ты что, головой ушибся, с соп... Егор запнулся, так и не договорив, слово «сопляк». «Я...»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 Он повернулся к Егору и спросил, «Это что ж, у вас все сопляки такие борзые?» Егор зло дернул плечом и сказал, как отрубил, «Иных в младшей дружине и не держим!» Помолчал и добавил уже другим тоном, «Верши суд, Боярич! Буря нет, но у Глеба в десятке Гурьян тоже умеет. Я ему велю к тебе подойти!» Суд много времени не занял. Мишка сидел на крыльце боярского дома и выслушивал свидетелей, по паре человек с хуторов, княжьего погоста и из пленников, освобожденных на ладье. Попытки красочно живописать зверства ляхов он пресекал с самого начала, интересуясь только свидетельствами предательства Спиридона. О сомнении в предательстве не осталось ни малейших. Плененные на ладье ляхи подтвердили, что весь экипаж ладьи кроме троих убитых, успел сбежать на берег, предварительно убив и ранив более полутора десятков нападающих, а Спиридона обнаружили забившимся под кормовой настил. Сгоряча его, конечно, поколотили, и он сам, сам предложил показать дорогу к богатым селищам, стоящим недалеко от берега случай. Опричники, пощелкивая кнутами, пресекали шум в толпе зрителей, а десятники Егор… Мишка все больше и больше удивлялся его поведению. Стоял на крыльце рядом с покрытой ковром скамьей, на которой восседал боярич, и всем своим видом показывал, что все идет так, как и должно идти. С другой стороны стоял треска, которого Мишка вызвал из толпы и в самых вежливых выражениях попросил наблюдать за ходом судебного процесса со стороны Дреговичей. Далеко на заднем плане ратник Гурьян, связав вместе несколько тетев от трофейных луков и подвесив к ним подкову, совершал некие загадочные манипуляции возле дерева. Что именно он делает, с такого расстояния было не разобрать. Спиридон выглядел не просто плохо, а прямо-таки по пословице «краши в гроб кладут», но на ногах держался. Хватило и однократного взбадривания методом горящей головни, рекомендованного Матвеем, чтобы приказчик прекратил попытки изобразить из себя живой труп. Итак, приказчик купца Никифора Истурова, Спиридон, обвиняется в том, что указал ворогам дорогу к нашим селищам и стал тем самым причиной многочисленных смертей, увечий, бесчестия и иных несчастий жителей погарынского воеводства. Мишка слегка притопнул ногой по верхней ступеньке крыльца, как бы утверждая свои слова. «Есть ли тут кто-нибудь, кто может опровергнуть обвинение?» Мишка держал паузу, переводя взгляд справа налево, пока в толпе не утих говор. «Есть ли кто-нибудь, кто хочет сказать что-то в защиту приказчика Спиридона?» Снова длинная пауза и снова желающих не нашлось. «Ты, Спиридон, что можешь сказать в свое оправдание?» «Меня пытали!» «И откуда у Спиридона взялись силы, чтобы так орать?» «Огнем жгли! Боярич, пощади! Ногами топтали! Кости ломали! Боярич! Меня бросили одного, в лапы ляхом отдали!» Мишка некоторое время послушал его вопли, потом кивнул уряднику Степану. Тот пихнул Спиридона и буркнул. «Заткнись, говнюк!» Видя, что приказчик не внемлит, демонстративно потянулся к жаровне и спросил «Еще раз прижечь!» Спиридон заткнулся. Лекарский ученик отрок Матвей осмотрел приказчика Спиридона незадолго до суда. Кто из взрослых ратников возьмется отвечать за правдивость слов от Рока Матвея? «Я!» Ратник Арсений положил руку на плечо Матвею и вытолкнул того из первого ряда зрителей. «Я!» «Ратник второго десятка, Ратнинской сотни, Арсений сын Андреев» из рода боспорца, берусь отвечать за правдивость речей рака Матвея. Ох, ничего себе! «Боспорец» означает жителя Боспора, значит, его пращур пришел с князем Мстиславом из Крыма. Да не просто пришел, кличка «боспорец» означает, что кто-то из предков Арсения появился в дружине Мстислава, когда тот еще не перешел на Крымский берег Керженского пролива и не переименовал Боспор в Корчев. «Лекарский ученик Матвей» «Достаточно ли ты обучен, чтобы различить следы пыток недельной давности? Как ты можешь отличить их от повреждений, которые Спиридон получил сегодня?» «Обучен достаточно, боярич. Ожогов на Спиридоне нет, так что про огонь он врал. А другие...» «Я не спрашивал тебя, врал он или нет. Это не тебе решать. Ожогов нет. Дальше...» «Старые побои опухают, заплывают синяками, а за неделю синяки изменили бы цвет». Ничего этого я на Спиридоне не увидел, и выбитый глаз за неделю загнил бы, и кожу на голову я обратно натянуть бы не сумел. Если надо, я могу с него повязки и лубок снять, сами увидите. Все? Не пытали его, все. Оправдания твои, Спиридон, ложные. В защиту твою... Боярич, молчать! В защиту твою никто ничего сказать не смог. И ты сам не смог, а потому слушай приговор. За злодейство твое, кое подтверждено свидетелями, и очевидно, из произошедших событий, приговариваю тебя к смерти. Боя! Так и держи его, Степан, не давай орать. Приговариваю к смерти. Приговор велю исполнить немедля. Погостному писарю велю составить запись о суде, в коей привести слова свидетелей, слова лекарского ученика Матвея и слова самого Спиридона». Онную запись велю представить на подпись мне, десятнику Егору и честному мужу Треске из Унцева Увоза. Слева оттуда, где стоял Треска, раздалось громкое сопение. Вот-вот, посопи-посопи, честной муж. Приговоры-то ни разу в жизни не подписывал. Да и не видал наверняка ни разу. Вот мы твою юридическую девственность и порушим. А ты как думал? Я же не случайно всех нас одним термином жителей Погорынского воеводства поименовал. Привыкай. Судебную запись передать боярину Федору, а противень... Противень, второй экземпляр, старославянская. Переслать воеводе Погорынскому, боярину Кириллу. Мишка прервался, вспоминая, не забыл ли чего. Не вспомнил и указал на Спиридона. Взять! Туда его, под дерево! Антон, коня! Визжащего Спиридона поволокли к Гурьяну. Мишка поехал следом. Дождавшись, пока к месту казни подтянется толпа, а Спиридона пинками и руганью заставят встать на низкий и толстый чурбан, Мишка набрал в грудь воздуха и заговорил в полный голос. «Жители Погорынского воеводства! Иуда Искариот, предавший Господа Бога нашего Иисуса Христа, мучимый угрызениями совести, повесился на Осине. В тот миг, когда на шее Иуды затянулась петля, Дерево вздрогнуло от ужаса и омерзения, и с тех пор листья всех осин всегда дрожат на ветру. Дрожат, а с изнанки имеют цвет тех самых 30 серебряников, которые Иуда Искариот получил за предательство. Если же ободрать кору на осине, то под ней выступит сок цвета запекшейся крови Иуды. Сие есть указание нам, как надобно поступать с предателями. Мишка потянул паузу, а потом обернувшись в седле, выкрикнул. «Честной муж Гурьян, верши справедливое дело!» Гурьян вышиб из-под ног Спиридона опору. Чурбан был низкий, а жильная тетива, из которой Гурьян соорудил удавку, спружинила, поэтому Спиридону не сломала шею. Он забился в воздухе, пытаясь подсунуть пальцы здоровой руки под петлю, но жила врезалась в шею и ничего не получилось. Петля не затянулась, Мишка перед судом взялся было объяснять Гурьяну, как надо завязывать беседочный узел, но оказалось, что тот и сам знает всякие хитрости, которые можно устраивать с жильной тетевой, и обещал, что петля затянется только так, чтобы из нее не выскочила голова спирки, а намертво не сожмется. Нога повешенного вдруг наткнулась на выступающее из земли корневище, и Спиридон, оттолкнувшись от него пальцами, немного подал тело вверх, ослабляя давление петли. Потом пальцы сорвались с опоры и жила вновь впилась в шею. Бьющееся тело опять нащупало корневище и все повторилось. Мишка отвернулся. Так могло продолжаться довольно долго. Тело Спиридона управлялось сейчас не осмысленной жаждой жизни, а звериным инстинктом самосохранения. И пока не иссякнут силы... Толпа потрясенно молчала. Возможно, кто-то и слыхал о подобном способе казни, но не видел его, скорее всего, никто. Даже Гуриан, когда Мишка объяснил ему, что и как надо сделать, смотрел на Боярича со смесью удивления, страха и, кажется, уважения. А, сняв мерку со Спиридона, пробормотал. Впрочем, достаточно разборчиво. Такого даже Бурей не делал. Вот и пусть тебя, паскуда, удавит столько раз, сколько людей из-за тебя погибло. Сотник младшей дружины Погорынского воеводства Михаила лесовин он же беглый зэк Михаил Ратников, Осужденный по части 1 статьи 108 УК РФ, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, стоял на кормовом помосте ладьи и смотрел на медленно удаляющийся западный берег случай. Погоренье. Четыре с лишним года назад он был перенесён сюда то ли игрой случая, то ли силой науки, то ли волей кого-то из богов, а через два года осознал себя в теле 12-летнего мальчишки. Что же случилось с ним за эти два года? Нет, конечно же, путь от слабенького подростка, нессобного противоа стоять в драке более сильным сверстником, до боярича, стоящего во главе сотни мальчишек, постепенно превращающихся во все более и более серьезную силу. Тоже путь отнюдь непростой, но только ли в этом итог прошедших лет. Он узнал людей, для которых война не только профессия, спасение и дело чести, но и сама жизнь. Они сделали с ним то, что не удалось офицерам во время срочной службы в армии. Он стал одним из них. Принял их взгляд на действительность, их понимание своих обязанностей и их видение своей ответственности. Если не я, то кто? Никто не придет и не справится с твоими бедами вместо тебя. Ты есть прежде всего то, на что способен сам. В этом их честь, в этом их право и правда, в этом их вера. Вера? Да, и вера тоже. Нет, он не уверовал ни в богов славянских, ни в богов, принесенных варягами, ни в бога христиан, но понял. Даже если богов не существует, они все равно правят этим миром, потому что вера управляет поведением людей, живущих в этом мире. Не подчиняясь законам, диктуемым верой, не выжить, а потому, если не способен уверовать, то пойми. Не веру пойми, веру понять невозможно, на то она и вера, людей пойми. И тогда, может быть, и для тебя самого там, за гранью реальности, станет не так пусто и холодно. И с, казалось бы, простым выражением «делай, что должен и будь, что будет» тоже, как выяснилось, не все так просто. Во-первых, надо еще правильно понять свой долг, а во-вторых, суметь его исполнить. Неумехи, пусть даже правильно все понимающие, ничего не могут, а без понимания не помогут никакие умения. За два года жизнь продемонстрировала это Мишке лесовину неоднократно. И управление здесь иное. Да, управленческие технологии действуют и здесь, слегка иначе, но действуют, однако возможности управленца и спрос с него принципиально иные. Управленец здесь может карать вплоть до смерти, что и в 20 веке возможно, но и сам он, если не справится, запросто может ответить головой. А вот это там редкость. Ответственность объекта и субъекта управления одинакова, вплоть до высшей меры, и даже высший уровень управления здесь от этого не застрахован. Не в силу несовершенства законодательства или неразвитости общественных отношений, хотя и эти обстоятельства, разумеется, наличествуют, а еще и потому, что управлять приходится настоящими мужчинами и настоящими женщинами, которых еще много и которые пока не дают захлестнуть себя теплой, мутной и вонючей волне субпассионариев. Вот и получается, что здесь просто не может существовать часть первой статьи 108 УК РФ. Здесь платят головой не только за покушение на жизнь, но и за покушение на честь. Хамы и подлецы сто раз задумаются, прежде чем сотворить мерзость, потому что покойнику не помогут ни связи, ни деньги, Ни адвокаты, ни общественное мнение, а если смолчал и стерпел, с тобой будут также поступать и впредь. Да, надо было с головой окунуться в реалии 12 века, чтобы еще раз убедиться. Тогда, в 1999 году, он был прав, он поступил как мужчина, и вторую жизнь он имеет право рассматривать как награду за поступок, который там рассматривается как преступление, а здесь как норма. Значит, здесь ему и жить, здесь управлять людьми, понимая и принимая здешнюю меру ответственности и не бояться бабочки Брэдбери, потому что незачем жалеть мир, утративший свет души. Если умеешь и понимаешь, то делай и будет то, что сделал ты. Если есть хоть малый шанс сделать так, чтобы Русь осталась светло-светлой и красно-украшенной, то на это не жаль потратить остаток жизни. А если для этого понадобится, чтобы в степи русским именем детей своих пугали, в колыбели, а Литва из болота на свет не показывалась, а венгры каменные города укрепляли железными воротами, а немцы радовались, что они далеко за Синим морем, значит надо сделать так. И тогда, может быть, не будет написано слово о погибели русской земли, а европейские монархи по-прежнему будут наперебой свататься к русским принцессам и не подадут русские князья дурного примера потомкам покупая у чужеземцев ярлыки на княжении, и не придется царю-реформатору рубить бороды да заставлять носить иноземное платье, и не войдет в моду у интеллигенции называть собственный народ варварским, и не будут то и дело захлестывать Русь волны смутных времен, и не будет. Много чего еще не будет. А что будет? А вот то, фундамент, чему сможет заложить нынешний 14-летний мальчишка, стоящий на корме, отходящий от берега ладьи в меру своего умения и понимания, с верой в правоту своего дела и своего долга, в силу любви к своей стране и своему народу. И пусть корчатся причинно-следственные связи, горят огнем еще не написанные архивы, сгинут, не свершившись, исторические события. 14-летний мальчишка, русский и мужского пола, в этом его правда и сила. на «Да, досточтимый сэр Майкл, удобная штука этот ретроградный анализ. Сам для себя человек всегда найдет оправдание любым своим поступкам, и, что особенно приятно, это является свидетельством психического здоровья. Ну что ж, опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту, занесло? В 12 век, мсье, в 12 век.